Мы смирили друг друга глазами, и отбросил занавес, скрывавший до того мои мысли, дабы он смог увидеть мой разум своим разумом, и понять, что я уважаю и в некоторой степени даже понимаю его. «Ты видел то, что ты видел», — сделал вывод вождь. «А ты не возражаешь против моего присутствия?» «Нет». Я все еще ощущал свежий запах соснового леса, и мой новый знакомый тоже величественно запрокинул голову, и, казалось, пил этот запах. «Свобода прекрасна», — сказал он, — «и земля эта раньше была нашей». Он как будто оправдывал себя и своих спутников, и я понял, что он уловил в моих мыслях осуждение. И я был рад убедиться в том, что могу общаться с ним непосредственно, разум к разуму, так же, как рад я бывал каждой возможности расширить горизонты своего знания и завести знакомство с человеком, обладающим сильной волей. «Но свободная земля должна быть открыта для всего мира, — сказал я, — и для тебя, и для меня, и для всех других людей, и моей, и твоей расы». «Мы так не думаем», — последовал ответ. «Но, — настаивал я, — разве мы оба, и ты, и я, не наслаждаемся сейчас этой свободой?» Довольно сложно передать словами те мгновенные вспышки мысли, которые мы адресовали друг другу, те картинки, которые то и дело возникали между нами, пока я старался деликатно, но настойчиво убеждать его в том, что для благополучия его раз и вовсе не требуется уничтожать мою. Я рассказал ему о том, как душа, на время покидающая землю, возвращается туда вновь, но уже в другой форме, и это мысль оказалось для него настолько новой, что мне пришлось за недостатком слов представлять свою мысль во всех мельчайших деталях. Я рассказал ему, что многие сотни его сородичей, и в том числе наиболее знаменитые из них, уже вернулись в материальный мир, в ту Америку, которую они любили раньше, что у них теперь белые тела, и распознать их можно только по особой остроте взгляда, по походке, да еще некоторым особенностям речи и поведения. Он слушал меня в изумлении, и даже с каким-то болезненным интересом, поскольку угадывал правду своим внутренним знанием, которое здесь, по эту сторону жизни, обмануть практически невозможно, и он верил моим словам. «А не обманываешь ли ты сам себя?» Иного вопроса я и не ожидал. Тогда я рассказал ему о своих прошлых жизнях, которые помню теперь достаточно ярко, и привел еще несколько доказательств того, что мои слова не самообман. «Но что же за жизнь ждет моих людей, если они станут белыми?» «Не то вопросительно, не то утвердительно», — сказал он. И он принялся представлять мне картинку за картинкой, рисующую повседневную жизнь рядового белого американца школу с щадящей печью и спертым воздухом. Дом с закрытыми дверьми и окнами, молельню, где шепчущий или, наоборот, крикливый проповедник разглагольствует о вещах, о которых не имеет никакого представления перед теми, кто либо верит ему, либо не верит. Он как бы в насмешку нарисовал передо мной одежду белого человека из самых низких слоев общества, тесные и неудобные ботинки, вызывающие зуд, брюки, отвратительную шляпу, натирающую плеш на голове, И воротник он намеренно изобразил бумажный воротник, засаленный и обвисший по краям. Далее он представил мне, как будто стараясь продемонстрировать широту своих наблюдений, контору в каком-то городе, где сидящие на стульях клерки согнулись три погибели над бухгалтерскими книгами, в которых были только цифры, цифры, длинные ряды цифр, своего рода «вампум» бледнолицого. «Вампум» от индейского «вампумпиак». Нити с нанизанными раковинами, как способ запоминания и передачи сообщений у индейцев Северной Америки. И это занятие действительно казалось чересчур мелким для души краснокожего, наслаждавшейся свободой в своих родных лесах. «И стоит ли им возвращаться за этим на свою родную землю?» – спросил он. «Но душа должна испытать все», – ответил я. Эта мысль тоже оказалась для него новой, и его брови в раздумье сошлись на переносице. — Для чего душе испытывать все? — спросил он. — Чтобы вернуться к своему богу, обогащенной знанием, — сказал я. — Своему богу? При этой мысли в его глазах мелькнул какой-то странный огонек, однако лицо его осталось неподвижным. — Да, — сказал я, — ведь и мой бог, и твой бог, оба они бог «Богов много», — ответил он. «Есть великий дух, есть и другие. Но в центре каждого из них убеждал я его. Есть место, есть корень сердца, и он одинаковый у всего, что существует. И в каждом сердце есть то единое, что не знает различий. Такой центр есть и в твоем сердце, и в моем, и в сердцах, почитаемых нами богов». «Ты узнал об этом в одной из тех душных школ?» — спросил он. «Нет». Я не знал этого, даже когда уже стал стариком там на земле. Я узнал об этом уже после того, как попал сюда. На земле я, скорее, гордился своей обособленностью. — Значит, здесь можно научиться новым религиям? — спросил он, удивленно. — Если удастся найти учителя, — сказал я. — Но для чего здесь нужны новые религии? — В центре каждой религии, — ответил я тоже, — есть такое место, в котором все они едины. Точно так же у каждой расы, подчеркнуто, продолжил я, так как заметил, что мои слова вызывают в нем сомнение, у всех раз есть корень единства. Краснокожий человек – брат, а не заклятый враг, бледнолицого. Так для чего же тебе вредить потомкам тех людей, которые много лет назад думали, что поступают правильно, расширяя свои владения на этой земле? Но я не мстил им ради самой мести». — Значит, я неправильно понял суть вашей колдовской песни? «О — О, — воскликнул он, — ты уловил чувства моих детей, а они не видят ничего дальше своих чувств. Я хочу лишь уничтожить нынешнюю жизнь, чтобы могла вернуться старая. — Но ведь настоящее, — сказал я, — это всегда отрезок пути, ведущего в будущее, и те мои и твои люди, которые перевоплотятся, то есть те из них, кто уже готов идти дальше, пойдут рука об руку. По этой земле вместе с теми, кто еще приедет к ним, из-за океана они составят новую расу. И благодаря трудам тех немногих белых, которые смогли оценить и изучать традиции и цивилизацию краснокожих, стараясь при этом спасти их от полного уничтожения, история старого леса станет достоянием этой новой расы, которая возникнет в результате слияния твоей и моей расы и еще многих других рас. И каждый год на некоторое время, когда жизнь новой расы уже наладится, мальчики и девочки, мужчины и женщины этой расы будут уходить на лоно дикой природы и наслаждаться свободной жизнью в палатках и беседами у костра, и тогда мы, наконец, станем братьями, настоящими братьями по крови, и все старые раны затянутся. Можешь ты признать меня своим братом? Он кивнул. передашь ли ты своим людям добрую весть о новой расе? во всех приобретениях которые будет и их доля мы долго стояли глядя друг другу в глаза и я рассказал ему о многом но здесь я не смогу передать всего о чем мы говорили иначе мне пришлось бы водить вашей рукой много часов подряд но в конце концов он понял меня я верю что он расскажет своему народу обо всем что услышал и дети новый раз и таким образом будут избавлены хотя бы от одной из подстерегающих их опасности.